Кресло. С самого начала вашей жизни в доме, на котором вы остановили свой выбор, вам следует закрепить за собой определенное кресло, имея в виду, что с этого момента им не должен будет пользоваться никто другой из членов семьи, и оно теперь будет предназначаться исключительно для ваших нужд, когда бы вы не захотели им воспользоваться. Чтобы закрепить свое монопольное право на кресло вам потребуется время, терпение и бдительность, особенно если раньше оно принадлежало так называемому главе семейства или же стояло в таком месте комнаты, которая предполагала его прямое практическое использование, например, у письменного или обеденного стола или же где-нибудь в уютном уголке для удобства гостей. Приняв решение завладеть креслом, вы с самого начала должны проводить в нем как можно больше времени. Хотите, притворяйтесь, что спите, хотя в действительности вы бодрствуете или же просто валяетесь в нем. Это нужно для того, чтобы члены семьи постепенно привыкли постоянно видеть вас в этом кресле. Люди, как вы убедитесь позже, существа очень ленивые и имеют склонность быстро к чему-либо привыкать, поэтому их легко заставить поверить во что только вы захотите. Кроме того, Они легко принимают на веру определенные ситуации, считая их свершившимся фактом. Я имею в виду, что, в видя вас каждый день лежащий в кресле, они вскоре начнут искренне верить, что это действительно ваше кресло. Однако следует заметить, что пока я говорю о начальной стадии ваших действий, практическим результатом которых будет лишь то, что они не станут сгонять вас с кресла каждый раз, как вы устроитесь в нем пока это еще не значит, что они не будут пользоваться креслом во время вашего отсутствия или же когда вы находитесь в комнате, но не занимаете его. Следующий этап вашей компании заключается в том, чтобы приучить их к мысли вообще не пользоваться этим креслом. На это вам потребуется что-то около недели или чуть больше. В течение всего этого периода вам следует проявлять исключительно высокую бдительность и быть постоянно начеку. Я имею в виду, что вы должны постараться как можно чаще находиться в непосредственной близости от кресла. Как только кто-нибудь из членов семьи направится к нему с явным желанием сесть, вы должны первым оказаться у кресла и вспрыгнуть в него. Заняв таким образом кресло, вы, чтобы удержать захваченную позицию, можете предпринять следующие действие – или начать тщательно умываться, стараясь при этом не встречаться взглядом с тем, кто претендовал на ваше кресло, или же свернуться калачиком и всем своим видом показать, что вы собираетесь поспать. Если вы решите воспользоваться последним вариантом, то самым подходящим для достижения цели будет, если вы примете или грациозную, или же необычную и смешную позу, например, покрыв лапкой свою мордочку или развалившись на спине и раскинув лапки в стороны таким образом, чтобы они находились на весу. Короче говоря, вы можете принять одну из многочисленных поз, которые я описываю в специальной главе. В данный момент главное – это отвлечь внимание человека от его первоначального намерения – желание сесть в данное кресло. Как правило, это удается в девяти случаях из десяти. Но ну, а если вы улеглись в действительно причудливой позе, то претендовавший на кресло человек тут же отвлечется, позовет остальных членов семьи, чтобы и они полюбовались, как смешно вы лежите. Более того, кто-нибудь из них может даже сбегать за фотоаппаратом. Если же претендент все еще хочет сесть, то наверняка выберет себе другое место, и тем самым ваше право на облюбованное вами кресло еще больше закрепится в восприимчивом сознании членов семьи. Нам, кошкам, никогда не следует пренебрегать возможностью использовать весьма любопытное преимущество, которое мы имеем перед людьми. Мы ведь как-никак звери, а значит, считают они, теоретически не способны общаться с ними. Поэтому если вам удастся заставить человека понять, чего вы хотите, то он рассматривает это как исключительное достижение, как нечто необычное и забавное. Однако по совершенно непонятной причине он будет воспринимать это как свою собственную заслугу. В данной ситуации кроется большая тонкость, причем настолько неуловимая, что она практически не поддается определению. По крайней мере, сама я затрудняюсь доходчиво объяснить ее суть. Поэтому давайте лучше попробуем уточнить этот момент на следующем примере. Глава семьи сел в ваше кресло, но вам удалось дать ему понять, что вы сами хотите занять его. В результате другие члены семьи тоже обращают его внимание на это. Заинтригованный таким оборотом дела – Или же просто из любопытства он освобождает кресло, чтобы убедиться, правильно ли он вас понял? Оказывается, что это действительно так. Иток: он никогда больше не занимает это кресло, когда садится обедать. Более того, теперь, когда он обменивается с другими кошатниками информацией о своих любимцах, Он припасает эту историю на закуску, как самую интересную. Однако при этом он весьма любопытным образом смещает акценты и сам факт, что именно вы, пусть даже и обманным путем, заставили его освободить кресло и использует это для повышения своего авторитета. «А как же иначе?» – считает он. Ведь это его кошка доказала, что она гораздо умнее всех соседских. По его словам, получается, что она такая умная только потому, что живет в его доме и общается с ним. Ну и отлично. Пусть себе так думает. А тем временем кресло стало вашим. Если кто-то из членов семьи осмелится теперь сесть в него, он сразу же получит достойную отповедь и его без всяких церемоний попросят освободить кресло. Помните, что каждый раз, как кого-то выставят из вашего кресла, это будет восприниматься всеми как очередное подтверждение неоспоримого факта, что вы являетесь исключительно умной кошкой. А ведь так оно и есть на самом деле. Конечно, существует еще проблема гостей, знакомых или друзей дома, которые или не знают положение дел с креслом, или не успели еще уяснить его как следует. Некоторые семьи настолько тактичны, что им неудобно сразу же обратить внимание гостя, занявшего кресло, на совершенную им ошибку. Однако если вы поможете им немного, то они быстро научатся действовать соответственно с обстановкой. Представьте себе такую ситуацию. Вы вошли в комнату, а гость уже сидит в вашем кресле. Существуют различные способы, чтобы продемонстрировать ему ваше недовольство. Вы можете, например, усесться напротив на полу и уставиться на него пристальным взглядом. Или же вы можете вспрыгнуть ему на колени и вцепиться в них когтями. Или попытаться сесть рядом с гостем на оставшееся свободное место в кресле, и начать демонстративно вертеться там и устраиваться поудобнее, а так как в гости, как правило, ходят в хорошем костюме или платье, то вряд ли им захочется собирать на себя кошачью шерсть. Кроме того, на свете гораздо больше людей, которые вообще терпеть не могут кошек, и поэтому вполне возможно, что ваш противник принадлежит именно к этой категории. В любом случае, по той или иной причине вас снимут с их колен или с кресла и посадят снова на пол. Немедленно прыгайте обратно. Это даст возможность одному из присутствующих членов семьи предупредить гостя. О, боюсь, что вы заняли кресло нашей кисы. Это сразу же заставит гостя вскочить, будто он сидел на раскаленных углях. И пересесть на другое кресло смущенно бормоча при этом извинения и повторяя, что он этого не знал, На это глава семьи или его жена могут заметить с мягким осуждением. С тех пор, как Киса появилась у нас, она установила свои порядки в доме. Мы же только живем здесь. Услышав это замечание, вы поймете, что добились наивысшей оценки вашего успеха. Они окончательно сломались, На все сто процентов. Больше того, вы не только заставили их смириться со своей участью, она даже нравится им. Я долго колебалась. Стоит ли давать вам еще одну и последнюю рекомендацию, так как она, в принципе, не совсем приличная. Поэтому я советую подходить к ней очень избирательно и пользоваться лишь в самом крайнем случае. Дело в том, что некоторые гости бывают такими самодовольными и твердолобами, что никак не хотят уяснить себе положение дел, в то время как хозяева, будучи или чрезмерно застенчивыми или очень гостеприимными, стесняются поставить своих гостей в неудобное положение и не могут решиться попросить их освободить ваше кресло. Но вы просто не имеете права позволить себе, Пройти безразлично мимо этой ситуации и принизить значение или же подвергнуть сомнению установленный факт, что это кресло ваше навечно. Ведь если вы поступите так, то тем самым вы можете подорвать не только свой авторитет в вопросе о принадлежности этого кресла вам, а вообще свое положение в доме. Вот почему и решилась все же раскрыть вам секрет своей последней рекомендации, которая, насколько мне известно, еще никогда не обманывала наши надежды и всегда приносит желаемый результат. Моя рекомендация заключается в следующем: Спокойно устройтесь у ног гостя, примите удобную для вас позу, лапки спрячьте под себя, а затем, Потихоньку испортите воздух. Не пройдет и минуты, как гость встанет с кресла и отойдет к окну или же усядется на диване, стоящем в другом конце комнаты. Тогда вы, без промедления, спрыгивайте в свое кресло, быстро помойтесь, как будто бы ничего не произошло, свернитесь в клубочек и расслабьтесь. Если члены вашей семьи и почувствуют этот неприятный запах, то они наверняка промолчат и не будут привлекать к этому внимание, так как в противном случае это будет равносильно признанию, что этот казус произошел с кем-то из них самих.